Петрозаводский детектив Утром следующего дня к зданию суда подходили двое военных, невольно притягивая взгляды окружающих. Женщины улыбались приветливо и уважительно, а кто помоложе, даже с изрядной долей кокетства. Мужчины неосознанно втягивали животы и расправляли плечи. На полшага вперед шел, судя по отсутствию петлиц уже отставной, пожилой энергичный мужчина, В начищенных до блеска хромовых сапогах и отглаженной командирской форме, с выражением спокойной уверенности на лице, весомо подкрепленным орденами знак почета и красного знамени на груди. Второй военный был значительно моложе и, судя по капитанским шпалам, кадровый. Лицо его было сосредоточенным и, пожалуй, даже злым. Но встречающиеся на пути люди, мазнув по лицу капитана взглядом, сразу акцентировали внимание на его орденах и медалях. А самые любопытные, щурясь, пытались орлиным взором охватить всю россыпь золотисто-рубиновых наград, сверкающих на солнце. На левой стороне груди горели всеми узнаваемые награды, да такие, что дух захватывало. На один из высших орденов государства орден Красного Знамени соседствовал с высшей наградой СССР, орденом Ленина. Чуть выше – учрежденная в прошлом году медаль «Золотая звезда» – знак отличия Героя Советского Союза. Правее звезды, под самой шпалой, со скромным достоинством занял свое место маленький красный флажок с надписью «Верховный Совет СССР». Строго говоря, нагрудный знак был Не награды, а показателям статуса, говорящим, что перед вами депутат высшего органа государственной власти. А чуть ниже орденов была еще одна медаль, судя по всему, иностранная. «Голубой круг», в котором золотой всадник саблей скачет над горами под красным флагом и, главное, с иностранными надписями вверху и внизу круга. Впрочем, красный флаг однозначно говорил, что медаль все же пролетарская, а для умеющих читать на латинице – Слово «Халхингол» и вовсе ставило все на свои места. Можно с уверенностью сказать, что больше в КССР людей с таким набором регалий не было. Практически не останавливаясь, тандем, в котором опыт и личные связи Пласта соединялись с целеустремленностью и официальным статусом командира, преодолел секретариат и паровым катком наехал на председателя суда. Разумеется, начальник любой структуры всей душой ненавидит проверки. Не был исключением и Федор Иванович Устиков, главный судья не только Петрозаводска, но и всей Карельской АССР. Любителем отдыхать на природе он не был. Простреленная в гражданскую плечо не терпела холода и сырости. Потому знал он Степана Ерофеевича весьма напосредованно. Пару раз приходилось присутствовать, когда некоторые товарищи рассказывали про свой отдых с банькой, самогоном и рыбалкой. Поэтому Федор Иванович представлял лесника этаким рыхлым супчиком с лакейскими повадками. Люди, сидевшие сейчас в его кабинете, были какими угодно, но только не рыхлыми. Две пары жестких хищных глаз гипнотизировали не хуже направленных в лицо трех линеек. А РСФСРовское красное знамя, как у самого судьи, гарантировало, что при надобности рука у старого красногвардейца не дрогнет. Пришедший с ним капитан тем более заставлял отнестись к их простой просьбе со всей серьезностью и пониманием. Депутат, герой, участник боев на Халхинголе, да и, скорее всего, не только там. К тому же... Прилетевшие не абы как, а на своем служебном самолете орденоносцы просили всего лишь прямо сейчас, без бюрократической волокиты, посмотреть в архиве одно дело. Будь Федор Иванович каким-нибудь профессиональным крючкотвором с многолетним стажем, он, скорее всего, отказал бы в такой просьбе. Но участник гражданской, коммунист с 1916 года, перешедший в суд с партийной работы, не мог не пойти навстречу двум близким ему по духу людям. В итоге председатель ненадолго выделил им коморку, где с трудом уместились дубовый, еще дореволюционный стол, два грубо сколоченных табурета да подпертый кирпичом колченогий шкаф, заваленный старыми бумагами. Туда через каких-то полчаса неулыбчивая сотрудница архива и принесла им серую картонку с делом гражданки Некрасовой А.С. Дождавшись, когда сотрудница выйдет, командир открыл дело и практически сразу удивленно присвистнул. — Чего там? — Ну и знакомый у вас, Степан Ерофеевич. — Виктор. Щербин недовольно посмотрел на командира, давая понять, что сейчас не время для шуток. — Пятьдесят восемь у нее. — Да ты что? — А я что? — Написано так. — Правда, через сорок четвертую, пункт В, итогом... Не выпуская папку из рук, командир быстро перелистал ее в самый конец. Так вот. «Десять лет с конфискации. Карагандинский ИТЛ». «Да как же так-то? 58-8 — это же совершение террористического акта! Давай, Виктор, читай, что там случилось-то». Командир опять начал листать дело. «Ерофеич, а ты знал, что у нее дочка есть?» «Нет». «Некрасова Анна Кирилловна». 1925 года рождения. Ясно. Но тем более непонятно теперь. А, вот нашел. Результативная часть. Гражданка Некрасова А.С., проживающая по улице Красная, дом... Так, дальше. 12 марта 1940 года... Так, ага. Вот... Тяжкий вред здоровью секретарю партийной организации городской столовой номер 2 Сакуру П.Н. Понял, Верафейч? Секретарю. Вот 58-я нарисовалась. Да, На... жалко повариху. Стой. Как ты сказал фамилия? Сакур П.Н. Так это же начальничка ее. Гнида довел бабу. Разделив содержимое папки на две примерно равные части, одну стопочку листов командир протянул пласту. — Давай смотреть, уверен, что-нибудь донороем. А то через десять лет, может, у тебя и зубов не останется, чтобы рыбу эту твою анжуйскую есть. Не прошло и пары минут, как пласт грохнул кулаком по столу. — Вот суки! — Чего там? — Глянь, кто следователь по делу. — Секундочку, я тут медсправку изучаю, так? — Йоп! Еще один. Сакур А.Т. — Инициалы не совпадают, значит, не брат, не отец, но вряд ли однофамилец. — Родственник, значит. — Прекрасно. — Чё прекрасного-то? — Как чего? Нельзя родственнику потерпевшего следователем по делу быть. Считай, повод требовать пересмотра дела у нас уже есть. Дремучатый человек, Степан Ерофич, как будто в лесу жил. — Позубаскаль мне тут, Позубаскаль! Расплылся в улыбке пласт. А чё в справке интересного есть? Да написано, что она ему челюсть сломала тупым предметом и два зуба выбила. Я вот думаю, не тянет это на тяжкий вред-то? Ясно. Зарубочку в голове сделаем и смотрим дальше. А по допросам что там? Да ядрит-то в коромысло, совсем соглашается. Да, ударила, да, умышляла. А вот почему ударила, молчит. А следака не настаивает, то ли знает, то ли ему по одному месту. Еще через полчаса командир оторвался от чтения и передал Щербину листок. Смотри, Смотри-ка, какой интересный документ. И как они его пропустили? Как как? Каракули потому что я вот тоже ни хрена прочесть не могу. Давай своими словами. Ну согласен, почерку товарища участкового еще тот, зато дотошный. Время написания протокола вот поставил до минутки. И протокол составлен. 30 марта 1940 года в ноль один час девятнадцать минут. Ночи, прошу заметить, поднял указательный палец командир Виктор. Хорош выдрюкиваться! Выходит Степан Ерофеевич. Ткнула она его ночью, глубокой ночью и никак не на работе. Я посмотрел адрес совершения преступления, нисколько не удивился. Улица Красная, дом 12, комната 21. То есть по адресу проживания Некрасовой. И да, участковый не поленился, записал орудие преступления. Сковорода чугунная. Это чего ж получается-то, а? Очень похоже, что этот Сакур приперся к ней домой ночью или поздно вечером. Она его впустила, начальник все же. — Вполне вероятно, нажрался у нее и начал с кулаками лезть или там под юбку. Она и не выдержала, отмахнулась сковородкой. — Гнида, говоришь? — Гнида. — Вот. — Надо бы с этим участковым поговорить. Выходит, он первым там оказался. Может, живет неподалеку. — Поговорим. — Ты скажи, как думаешь, хватит этого, чтобы ее вытащить? — Не знаю. Тут много отсюда зависит. Узнать бы, что он такого сделал, что она его огрела. И что делать будем, командир? Что делать? А вот что. Развалить дело легче всего другим делом, против инициаторов. А кто они у нас? Сакуры? Точно. Так что идем сейчас к Федору Ивановичу и с ним в обком. Будем требовать пересмотра дела и замены 58-й на бытовуху. А потом займемся этими супчиками. Уверен, что-нибудь да накопаем. Алексей Тимофеевич Сокур вздрогнул от резкой трели телефонного звонка. Раздражающий аппарат давно пора было заменить, да не доходили руки. Алло, Сокур слушает. Алексей Тимофеевич, доброго вам здоровечка. Это Ирина, землячка ваша с Кондрашенки. Да я тебя сразу узнал, приврал Сакур. Что-то случилось? Ирина Богданова была односельчанкой Алексея, а вернее сказать его отца Тимофея. Тимофей Николаевич Сакура сел в Петрозаводске почти сразу после гражданской на хозяйственной должности в ОГПУ. С украинской основательностью и хозяйственностью обосновавшись на новом месте, Сакур-старший перетащил в Карелию сына с племянником. Сын пошел по юридической части, а племянник устроился в систему общепита. Убегая от голода 1932-1933 годов, в Петрозаводске поселились еще несколько дальних родственников и односельчан. — Да... нет, не знаю, Алексей Тимофеевич. — Хорошо, просто расскажи, что случилось. — Тут к нам в суд два человека пришли. В военной форме, важный, в орденах. Танечка говорит, проверяющие с самой Москвы прилетели. С Федором Ивановичем долго разговаривали. — Ну и? — А потом Федор Иванович сказал им дело из архива показать. — Что за дело? Вы, — Вывели, Алексей Тимофеевич. Я как увидела на обложке, что вы следователь, так взяла у Тани, сказала «сама отнесу» и глянула одним глазком. Там какая-то Некрасова. — Ясно, Ирина. Ну, пусть смотрят. Мало ли, зачем им это. Может, Некрасова еще что-то натворила? Сердце забухало... И Сакур почувствовал, как предательски вспотели ладони. Сожительницу брата он помнил прекрасно и вменять ей политическую статью не собирался. Подумаешь, подрались по-семейному, с кем не бывает. Конечно, сломать человеку челюсть сковородкой это надо суметь, но, зная тяжелый характер брата, он даже сочувствовал этой Некрасовой. Умеющий произвести на начальство хорошее впечатление, с подчиненными Петр был жесток, как камень и даже хомоват, с замашками барина. Конечно, судимость Некрасова получила бы в любом случае, но вполне могла делаться принудительными работами. Увы, брат практически заставил раскрутить дело по 58-й статье. А начальство не стало заострять внимание на том, что Алексей, в принципе, не имеет права быть следователем в этом деле. Так это Алексей Тимофеевич. Они дело-то посмотрели, долго сидели, сейчас где-то, и пошли с ним к Федору Ивановичу. А потом все вместе уходить собрались. Петрович спросил, куда, так сказали, что в обком. — Вот, Алексей Тимофеевич, я решила на всякий случай вам позвонить. Вы с Тимофеем Николаевичем столько для нас сделали. — Позвонил ты правильно, Ирина. — Но волноваться не незачем, партия разберется. Но ради интереса держи меня в курсе, все-таки мое дело. — Хорошо, Алексей Тимофеевич. Поговорив по телефону, Сакура вытащил из сейфа початую бутылку марочного армянского коньяка Не глядя, щедро плеснул в стакан и залпом выпил. Взгляд его упал на желтую этикетку «Отборный» и его передернуло. Коньяк позавчера принес ему Петр, как обычно, пресекая все попытки заплатить. Умный, но недостаточно жесткий для своей работы, Алексей прекрасно понимал, куда затягивают его эти подарочки и различные одолжения, постоянно оказываемые Петром но сил отказаться не было, а принимать презенты с каждым разом становилось все легче. Старший двоюродный брат с более авторитарным характером с легкостью подавлял Алексея. Рука по привычке потянулась к телефону. Позвонить отцу. И замерла. Папу меньше месяца назад с почетом отправили на пенсию, и он уехал в Крым подлечить здоровье. Вообще, С приходом Берии для сотрудников, получавших при Ежове награды и внеочередные звания, настали непростые времена. Проверки, перепроверки, амнистии. Вот и Тимофею Николаевичу намекнули. Хотя какой, казалось бы, завхоза спрос? А нет. Нашлись доброжелатели, подсидели. Протянутая рука дернулась в сторону, и ладонь обхватила бутылку с янтарной жидкостью. Перед лицом Алексея стояло заплаканное, осунувшееся лицо Некрасовой на первом допросе. Подследственная, как сам Намбула, раз за разом повторяла просьбу увидеть дочь, не реагируя на его вопросы. Когда на следующий день в нарушение правил он привел дочку Некрасову, как подменили, Спокойным, уверенным тоном она велела дочке ее не ждать, устраиваться в жизни самой, держаться Зинаиды Афанасьевны, соседки по коммуналке, которая забрала дочку к себе, и помнить, что мама ее любит. А после ухода дочери просто сказала «Пишите, что нужно, я подпишу». А Петр, выйдя из больницы, стал каким-то недовольным и озлобленным. Хотя ему, можно сказать, повезло. Удар, сломавший челюсть в двух местах, его не обезобразил. На два золотых зуба и не разглядеть, если специально не заглядывать в рот. Мнительность и излишне живое воображение сыграли с Алексеем плохую шутку. Ему на память пришел недавний разговор с братом. Тогда Петр крепко выпил после юбилея какого-то академика, который специально приехал сам и привез гостей, несколько таких же ученых-стариков в Петрозаводск, зная, как готовят в столовой Петра. И что там у них ценителей не заладилось. Впрочем, Алексей, с одинаковым удовольствием уплетавший драники со сметаной и салат оливье и селедку с картохой, так и не понял, что именно. И почему Петр обиделся, когда его столовую сравнили с московским рестораном? Но надрался он знатно. Факт. Уже дома, вылив на голову ведро ледяной воды и немного придя в себя, Брат начал жаловаться, что его задвигают. Сколько лет он работает заведующим, и так, наверное, и и помрет. Потапов завидует его таланту организатора и не дает расти. А недавно вызвал на ковер и устроил выволочку за то, что пока его не было, половина коллектива разбежалась. А Виновата во всем, сука-шурка! Пригрел гадюку, пожалел. А надо было ее еще раньше посадить под стилку белогвардейскую. На попытку возразить, что все у Петра достаточно неплохо, последний только махнул рукой. «Чтоб ты понимал, Леха, в другой стране я бы уже хозяином был, да ни одного ресторана!» Тогда тоже немного принявший на грудь Алексей ничего брату не сказал. А на следующее утро, вернее в полдень, Петр заявил, что ничего не помнит, и разговора не получилось. Сейчас Алексей медленно покрывался холодным потом, накручивая себя, Кто эти люди и почему они приехали? Почему сразу потребовали дело, которое он вел? И главное, что они там нашли? Ясно же, не из-за Некрасовой, кому сдалась какая-то повариха? Сейчас, если уж называть вещи своими именами, антисоветские высказывания Петра заиграли совсем в другом свете. Где, кому и что именно он успел сболтнуть? С какими людьми общался? Ах ты поскорее! Куда? Юха. Сакур не смог сдержаться, вспомнив улыбчивого приятного фина, с которым за каким-то хреном его познакомил брат. Алексей припомнил свой разговор с компанейским Юха. Теперь оценивая его как следователь, Сакур видел тень очень нехорошей заинтересованности, скрытой за похабными шуточками и напускным безразличием. «Во что ж ты вляпался, Петенька, а главное, во что меня втянул? Что ж тебе, поскуде не сиделось, как сыр же в масле катаешься? Если сейчас обойдется, будет у нас серьезный разговор и про финов и про пьянки через день, и на какие шиши, и все это. Хочешь из партии вылететь, да ради бога, но вот меня ты за собой не потянешь». Мысли опять заметались в тесном объеме мозга, но сейчас главной парадигмой стало — А если за мной уже пришли? Если этот урод уже натворил что-то большее, чем разговоры про свой ресторан? Сакур вскочил из-за стола, дернулся к двери, замер и так же рывком вернулся назад. Потянулся к бутылке, но увидел, что коньяка в ней уже нет. Схватил лежащую на столе папку, раскрыл и принялся читать какую-то справку, данную сельсоветом Вербеевке и стопнику Ротаковскому Пахому Ивановичу. Из справки выходило, что пахом старый большевистский кадр, и сельсовет сгорел не по его контрреволюционному умыслу, а сам по себе, по причине неисправности печки. Прочитав справку раза три, следователь, наконец, начал вникать в суть. Быстро пролистав дело и освежив его в памяти, не дрогнувший рукой Алексей начал писать постановление о прекращении уголовного дела. Телефонный звонок прозвучал неожиданно и требовательно. Сакур чертыхнулся и посмотрел на погнутое перо ручки и расплывающееся по постановлению пятно чернил. Может, Ирина что-то новое узнала? Подумал он, снимая трубку. Да? Ты чего натворил, Сакур? Непосредственный начальник Сакура, старший следователь прокуратуры Николай Александрович Петров, никогда не стеснялся ненормативной лексики, считая, что так он подчеркивает свое пролетарское происхождение. Ничего, Николай Александрович. «Если ничего, то какого хрена тебя сам вызывает? Срочно!» «Кто?» «Конь в пальто! Ты чё, Алексей, переспал? Ноги в руки и мухой в обком! Геннадий Николаевич тебя вызывает!» «Понял, Николай Александрович!» «Да, Алексей! Вот ещё что!» Петров сделал небольшую паузу. «Мне тут ребята доложили. На аэродроме стоит чужой непонятный самолет. «Вроде бы двух военных привез, так что учти, возможно, это проверка по партийной линии или по военной, и смотри у меня. Если обосрался, пощады не жди, все! Машина тебя ждет!» К большому двухэтажному зданию Сакур подъехал как в тумане. В голове, долбя виски изнутри, металась одна мысль. «Что теперь будет?» Следователя ждали. Немногословный товарищ полувоенного кроя Френчи провел его по пустынным коридорам, и передал другому, неулыбчивому товарищу. Тот неласково посмотрел на Алексея и кивнул в сторону двухстворчатой двери. — Вас давно ждут, товарищ Сокур. Проходите. Открыв тяжелую тугую створку, Алексей шагнул в кабинет первого секретаря Карельской автономной Советской Социалистической Республики, но вот подойти к столу, за которым сидел Геннадий Николаевич, не смог. Под тяжелым давящим взглядом первого секретаря ноги налились свинцом, а язык прилип к гортани, и Сокур замер в центре кабинета, не в силах даже поздороваться. Двух скользнувших к нему за спину человек, сидевших до этого на расставленных вдоль стен стульях, он сначала даже не заметил. А потом уже стало поздно. Одна из фигур чуть повела носом у его лица, жадно втягивая запах страха и алкоголя, и, практически касаясь губами волос, зашевелившихся на голове Алексея, прошипела. Хана тебе, контра. Хана! понял Сакур, и тут же услышал такой узнаваемый ляск передергиваемого затвора. Этого, следователь, уже не смог выдержать, и его сознание провалилась в спасительное забытье.